Глава 4. Не все привидения понимают, что они мертвы. Калиста это знала с тех пор, как начала видеть духов. В большинстве случаев ее по какой-то неведомой причине посещали именно мальчики. Бабушка однажды объяснила ей, что мальчишки чаще погибают от несчастных случаев, тонут, разбивают голову и так далее. От сочетания травмы и шока они, как правило, Не уходят сразу в иной мир. Они медлят и ищут родных. Ищут маму. Мальчик, который навестил Калисту утром, казался совсем растерянным. Ей следовало сразу догадаться, что он умер особо травматичным образом. Она видела жертв убийства лишь несколько раз, но знала, что убийство с гарантией лишало призрака памяти. Стирая момент смерти. Вот почему жертвы Редко помнили своих убийц. Родных это страшно разочаровывало. Калиста жалела, что не поговорила с Томасом. Ей стало стыдно, что она его прогнала. Пока мама, ни о чем не подозревая, возилась на кухне с ужином, Калиста взяла в подвале стопку бабушкиных книг, многотомную историю семьи, и вернулась в гостиную. Бабушка Джози покачивалась в кресле, постукивая маленькими ступнями по полу. Калиста села и разложила книги на коврике, ожидая указаний. Пока бабушка изучала обложки, Калиста повернулась к папе. «Я думаю, Томаса убили». Негромко сказала она, и лицо Мака наполнилось скорбью. Он совершенно ничего не понимал. И рубашка у него была в крови. Сначала я подумала, что это давний призрак, но теперь мне ясно. До бедняжки еще не дошло, что он умер. «Это значит...» Это ведь может значить, что его убили. Калиста редко общалась с жертвами убийств. Обычно они прибегали к помощи медиумов постарше, хотя она во многом их превосходила. Просто взрослые, даже мертвые, не любят обсуждать эту тему с детьми. А большинство убитых были взрослыми. «Да, потеря памяти может означать убийство», — согласился Мак. Он взглянул на мать. и кивнула и указала дрожащим пальцем на шестой том. Калиста удивилась, потому что раньше они никогда не открывали эту книгу. «Интересно, что там такое?» «Примерно в середине», — сказала бабушка Джози, внимательно наблюдая за Калистой, которая придвинула книгу к себе. «Глава о затерянных душах!» Она помолчала, и ее темные глаза увлажнились. «Соберись силами!» Негромко произнесла она. «Нет, ничего печальнее, чем потерять ребенка». В комнате настала тишина. Калиста знала, что бабушка Джози говорит по личному опыту. Пусть даже бабуля покинула мир живых, Калиста хорошо ощущала ее неприходящую скорбь. Гнет семейного горя. Вирджиния Уин приходилась к Калисте теткой. хотя Каллиста никогда ее не видела. Старшая сестра Мака в детстве была талантливым медиумом, необыкновенно мощным, известным не только в Миддлмере, но даже в Нью-Йорке. Бабушка Джози говорила, что Вирджиния превосходила всех в их роду и со временем обещала стать еще сильнее. Но, к сожалению, в 13 лет Вирджиния пропала. Бабушка Джози не любила об этом говорить, а Мак был слишком маленьким и ничего толком не помнил. Однако из перешептываний старших, Калиста поняла, что полиция нашла тело Вирджинии ровно через 13 дней после исчезновения девочки. Вердикт гласил – смерть от естественных причин. Бабушка Джози в это не верила. Много лет до самой смерти бабушка Джози пыталась связаться с духом дочери, но Вирджиния не показывалась, И не отвечала на призыв. Мак убеждал бабушку прекратить поиски. Он говорил, что Вирджиния, вероятно, уже окончательно ушла в иной мир. Это было больное место, их личная невыразимая трагедия. Отчасти именно поэтому горожане обращались к уинам, когда кто-нибудь пропадал. Они знали, что уины все прекрасно понимают, но уже давно в Миддлмере никто не пропадал. Очень давно. До сих пор. «Здесь!» — сказала бабушка Джози, перестав качаться, и подвинулась вперед. Глава называлась «Затерянные души». Меж страниц лежал сложенный листок бумаги с пожелтевшими краями. Калиста развернула его и увидела старую, нарисованную от руки, карту окрестных болот. Одно место было обозначено крестиком. Калиста положила листок на место и прочла главу, на которую указала бабушка. Там шла речь о затерянных душах. Перечислялось то, чего следовало ожидать. Но Калиста сразу поняла, что дело в другом. Сбоку на странице буквально сияла надпись, обведённая красным. Она так и дрожала от боли. Калиста перевернула книгу и прочитала: «Проклятие Вирджинии Уин». У Калисты все сжалось в животе. Ей стало страшно. Мак попросил ее читать вслух. Вероятно, раньше он этого не видел. Бабушка Джози сидела молча и наблюдала за внучкой. Калиста сделала глубокий вдох и начала. Смерть Вирджинии Уин легла проклятием на семью Уинов. Проклятие 13-13 лишает медиумов дара, прежде чем они достигнут полного расцвета. Ритуал совершили, похитив самого могущественного медиума в этом роду в возрасте тринадцати лет и принеся его в жертву внутри круга. Калиста замолчала, разглядывая нарисованный круг с тремя волнистыми красными линиями и десятью острыми углами внутри. Это был всего лишь рисунок, но от него исходило нечто злое. Калиста перевела дух и продолжала. Жертв убивают на тринадцатый день, когда они окажутся на черте, разделяющей живых и мертвых, прежде достижения ими полной силы. Проклятие нерушимо. Душа жертвы обречена скитаться целую вечность, скрепляя с собой проклятие. Калиста ахнула и взглянула на бабушку. Мак в ужасе зажал рот ладонью. Для медиума оказаться в состоянии неопределенности хуже смерти. Двинуться дальше нельзя, общаться с живыми нельзя. Вечное ничто — это и есть затерянная душа. — Почему ты мне не сказала? — тихо спросил Мак, повернувшись к матери. Бабушка Джози плотно сжала губы, как будто сдерживая чувства. — Я не верю, что ничего нельзя сделать! — ответила она, сердито взглянув на сына. Я боялась, что ты перестанешь искать сестру, если я скажу тебе, что она стала затерянной душой. Нельзя сдаваться, Мак. Мы не можем бросить Вирджинию. Мама, — печально произнес Мак, — я и не сдавался. Я тебе не говорил, но я не переставал ее искать. Он сжал руку матери. Духи могли прикоснуться друг к другу. Бабушка кивнула и грустно улыбнулась. После гибели Вирджинии, продолжала бабушка Джози, вновь обратившись к внучке, медиумы из нашей семьи в 13 лет стали терять дар. Все шесть моих детей, включая твоего отца, все мои внуки. Те, кто на момент проклятия был уже взрослым, не понесли потери. Я, например, сохранила дар почти полностью до последней минуты. Но дух дочери мне так и не удалось обнаружить. И вот-вот проклятие лишит дара тебя». До сих пор калиста как будто не сознавала, что находится под проклятием. Мысль о потере дара от этого возмутила ее еще сильнее. «Какая несправедливость!» «Что бы ни случилось с пропавшими ребятами, — продолжала бабушка, — это не просто совпадение». Если в Мидоу мере похитили двух тринадцатилетних летних мальчиков, это знак, предостережение, угроза. От кого? спросила Калиста. Надо выяснить, кто виноват. Если ребята гибнут, она не договорила, а бабушка нахмурилась и отвела взгляд. Тревога на бабушкином лице испугала Калисту. Сколько еще ребят пропадет в Мидоу мере? Может быть. Все местные школьники в опасности. Хотя Калиста по большей части чувствовала себя невидимкой в родном городе, она любила Мидаумер. Она должна была встать на его защиту. Вне зависимости от действия проклятия, она должна была защищать семью. Мы узнаем, что случилось с пропавшими мальчиками, и посмотрим, что из этого получится, сказала Калиста, вновь привлекая внимание бабушки. И тогда «Может быть, ты найдешь тетю Вирджинию?» Бабушка Джози открыла рот и тут же закрыла его, не вымолвив ни слова. Калисте показалось, что бабуле есть что сказать, однако в комнате царила такая печаль, что девочка решила не настаивать. Чутье подсказывало, что ее вопросы останутся без ответа. Калиста решительно закрыла книгу. «Сегодня вечером мы призовем Томаса Хассела», — сказала она. И попробуем выяснить, что с ним произошло. Тут за окном проехал желтый школьный автобус. С минуты на минуту должна была прийти Молли. Калиста не хотела, чтобы сестренка знала о пропавших ребятах, и тем более о проклятии. Сначала надо было найти ответ. Калиста старалась, чтобы Молли жила обычной жизнью, пока можно. Подумаем об этом после ужина, сказала Калиста, собирая книги. Она решила до вечера сложить их у себя в комнате. Папа как будто глубоко задумался, а бабушка Джози повернулась к телевизору. Там передавали прогноз погоды, обещали дождь. Но вряд ли бабушка действительно смотрела телевизор. От нее так и веяло грустью. Бабушка тосковала по Вирджинии. Калиста на время отложила мысли о проклятиях и вызывании духов. Ей нужно было все хорошенько обдумать. В глубине души она надеялась, что найдет способ сохранить дар. Но подумать следовало о многом. История семьи оказалась вовсе не такой, как она полагала. Она знала о семейной трагедии. Но что еще бабушка могла ей рассказать?